Глава шестнадцатая. «Ну что?» — спросил я Арсений, когда мы вышли на улицу. Я смотрел в сторону дома, где мы недавно побывали, в надежде вдруг снова фотографу увижу или хотя бы вдову Игоря. Но в поле зрения попадались лишь одинокие прохожие. Кто-то спешил по делам, кто-то в магазин за выпивкой, там прогулялись с собакой, здесь шли гастарбайтеры и так далее. Я обнаружил некого Волкова Дмитрия Сергеевича. Он владелец антикварного салона неподалеку отсюда. Арсений дернул меня за рукав, решив, что я недостаточно внимательно его слушаю. Э — Эээ, кто это? — А, тот с похорон. Я не сразу понял, о ком речь. — Да, тот сам, я надеюсь. С трудом нашел. Он засветился на каком-то открытии, выставке какой-то, — пояснил Арсений. Там даже фотка его была. — На фотографа на шоу не похож? — Как он может быть похож на фотографа, если это два разных человека? На похоронах же видели и Волкова, и неизвестного, оказавшегося фотографом. — Доктор, ты что? — А? Короче, если этот это вот Волков, то у него здесь неподалёку магазин. Давай воспользуемся случаем. И мы отправились знакомиться с человеком из похоронного списка. На улице, несмотря на ещё ранний час, уже смеркалось. Здесь на севере полярный день и полярная ночь, а у нас в Петербурге пасмурное время. Рай для депрессивных. Пройтись по городу, почитать преступление Достоевского и выпить водки под грустную музыку. Арсений, кстати, шёл и напевал весёлые и боевые песни. И погода была ему нипочём, на тусклое небо он не смотрел. Достоевский он уже отясидел, и депрессия ему не грозила, только истерика, если он ошибся, и Волков окажется не тот. Огромные окна солидного антикварного салона сияли словно их омывал дождь, состоящий из мистеры мускула. В витринах поражали своим богатством всевозможные вазы, канделябры, светильники, столики, инкрустированные золотом и прочие артефакты. Базары сбедались. Арсений, не обращая внимания на богатство и антиквариат, дернул дверь и вошел в магазин. Я за ним. В зале было еще больше роскоши. Я даже не сразу заметил персонал, девушку в деловом платье и охранника в костюме, которые внезапно образовались перед Арсением. Тот быстро перевоплотился в работника правоохранительных органов и, как мне показалось, весьма удачно. Осмотрелся, хмуро поздоровался с улыбчивой девушкой и неприцаемым охранником. Достал красную книжечку, удостоверение, пристегнутой цепочкой к ремню. Небрежным жестом раскрыл его, пару секунд демонстрировал, затем также небрежно захлопнул и сообщил, что нам необходимо переговорить с гражданином Волковым. Адметю Сергеевичу ждёт вас наивно поинтересовалась девушка. Главное, чтобы мы его недолго ждали, мрачно взглянул на неё, проговорил Арсений. Девушка под соколом каблуками докладывать о ношествии Варвару. Я стал рассматривать элементы сладкой жизни, а Арсений завёл разговор с охранником. Через минут пять нас пригласили в кабинет антиквара. Он не слишком отличился от зала, в котором мы только что были, разве что был поменьше размерами. За огромным старинным письменным столом в кожаном кресле сидел хозяин кабинета и магазина, господин Волков. Внешностью вполне обычный, лесо спокойное, даже во взгляде я не обнаружил ни волнения, ни удивления, так легкий интерес, что за птицы к нему залетели. Арсений начал, блуждая взглядом по кабинету, казенными фразами сообщать о цели визита. Мол, расследуем убийство гражданина Ухтомского, хотим задать несколько вопросов и так далее. Волков внимательно слушал, потом вдруг прищурил глаза, чуть подался вперед и стал углядываться то в Арсения, то в меня. Затем, видимо, нажал на скрытую кнопку, потому что совершенно внезапно и бесшумно в дверном проеме возникла пара охранников. Один, с которым мы общались в зале, и второй, похожий на него, но повыше ростом. Первый держал в руках пистолет, а второй аж автомат, кедр, что ли. Я сдрогнул от неожиданности и чуть не вскрикнул. Арсений даже не ввернулся. Он заметил их отражение в стёклах массивного книжного шкафа и просто приподнял руки ладонями вверх, показывая, что безоружен. "Что вы там про вопросы-то говорили? Негромко потишелся хозяин кабинета. Я что-то не догоняю. Вы вообще кто такие? И чего меня парите?" Изост такие же сотрудники орденов, как из говна пули. Воцарилась тишина, слышалось только тихое тиканье старинных напольных часов, да чуть колхался тяжёлый занавес на наглухо задёрнутом окне и громкий стук моего сердца. Вы разрешите, вежливого произнес Арсений и осторожно извлёк визитку из нагрудного кармана кордки. Я заметил, что охранники продолжают держать нас на прицеле, причём сам хозяин не попадал на линию огня, так что стрелять они могли совершенно спокойно. Волк от отрекошета спятицу под стол, а мы Ну и что, прочитав, бросил он визитную карточку на стол. Строганов, детектив, что за чушь? Ты что, частный детектив? Совершенно верно, кивнул Арсений. Мы работаем на концерн, и он назвал фирму, которая нас наняла, у Лицоёвича. Взгляд Волкова, как мне показалось, немного изменился. Нас нанял Громов Василий Михайлович. Не знаю такого, это желся антиквар. А фирму знаю, и генерального директора тоже. То есть есть есть сейчас позвони ему и спрошу нанимал ли он некоего Строганова и перевёл он взгляд на меня. "Вы вообще на не могу узглядом соврал ему Арсений. Он подтвердит." "Нет", спокойно ответил Арсений. "Он вряд ли узнает по фамилиям". "Ага", Волков ускнул его, что на пистолетем указательным пальцем попались. "Просто на то, что это с Громовым, это начальник отдела безопасности, а тот 100% подтвердит, что мы работаем на него", пояснил Арсений. Антиквар некоторое время раздумывал, стоя с телефоном в руке и при этом посматривая на нас. Затем положил телефон на стол, сделал знак своим бодигардам, и они бесшумно удалились. "Ну, допустим, вы, хмм, детективы", заговорил он. "А почему такая крупная и серьёзная контора нанимает вас?" "Потому что мы лучшие", не моргнув глазом, абсолютно серьёзно ответил Арсений. "Что? Лучшие? Ха, потрясающие. Ой, не могу, оболдеть. Лучшие это ж надо". Мы переглянулись с Арсением. Что-то только смешило Волкова, нам было непонятно. Осмеявшись, он предложил: "Садись". Стулья были такие, что в них поместился бы не один клад кисы Воробьянинова, и очень удобные. Замеши ей была Арсений внутрь стал двигать руками, дёргать ногой, выбивать пальцами ритм, а я пытался дышать глубоко и с задержкой, чтобы успокоить сердцебиение. Надо будет кое-кому рассказать вашу шутку про лучших, а вдруг действительно вы лучшие, вытирая слёзы, произнёс Антиквар. Ладно, допустим, вас наняли Это легко проверить, но какого черта вы плетете про убийство Ухтомского? Что там расследовать, когда и так все знают, кто его убил? То есть, на секунду замеряв, спросил Арсений, кто знает и кто убил? Да ладно, отмахнулся Волков, еще скажите, что вы не слышали. Я только не понимаю двух вещей, зачем концерн нанимать вас, если и так все ясно? Разве что повесить это убийство на кого-нибудь другого? А вы можете немного нас просветить насчет убийства, миролюбиво попросил Арсений. Ха-ха, усмехнулся Волков. Кто из вас детективы, да ещё и лучшие, вас видать, слепую используют. Конечно, я слышал, что убили в Томско, и слухи ходили, что убрал его кто-то из своих, заместитель там. Даже фамилии какие-то называли. Поэтому мне и непонятно, зачем консервно не участников. Если кто-то заинтересован, чтобы найти его убийцу, то он бы слил информацию в Следственный комитет или ФСБ. С другой стороны, может быть, тот, кто его убрал, сам использовал спецслужбы. Короче, слухи до меня дошли, но поскольку я не был близким другом Игоря, то и не стал узнавать подробности. Но не бытовуха же с ним приключилась. Ухтомский человек серьезный, фигура достаточно крупная, делами занимался большими. А вторая вещь, напомнил Арсений, вы сказали, что вам непонятны две вещи. А вторая, почему вы с этим ко мне пришли? Я Игоря сто лет не видел, близкими друзьями мы не были, я-то тут при чем? Дело в том, что мы разыскиваем одного человека причастного к кубизму Ухтомского, и хотели спросить у вас, может быть, вы его знаете. Укратчево проговорил Арсений, поднял волка арт-фотографа. Тот бросил на него короткий взгляд и негромко прокомментировал: "Странный фоторобот". Потом покачал головой и собрался отдавать его обратно, но видно что-то вспомнил. "Погодите-ка, а ведь я его видел". "Но ну, и кто это?" "Мы у вас хотели спросить о тете Арсений, а где вы его видели?" Волков покрутился немного на своем кресле, продолжая рассматривать портрет, потом бросил его на стол и уставился на нас. «Нет, уважаемые сыщики, так дело не пойдет. Я его видел, но просто так я вам ничего не скажу. Давайте меняться сведениями. Вы отвечаете на мои вопросы, а я на ваши. Если не устраивает, дверь вон там». И он рукой указал на нее. «На похоронах», — ответил Арсений. «Вы его видели на похоронах комиссаровой. Кстати, и с Игорем там виделись». «Опа!» — удивился антиквар. «Точно?» А как вы? Он усмехнулся, потёр руки и продолжил уже другим тоном. О'кей. Предлагаю другой вариант. Вы спрашиваете, я отвечаю, а потом спрашиваю я. Идёт? Вполне возможно, что из ваших вопросов я узнаю всё, что меня интересует, но ну...» договорились. Радостно согласился Арсений. Значит, вы действительно видели этого человека на похоронах Устиньи Филипповны. Ну да, просто не сразу узнал. А вы его знаете? Нет, видел первый раз. А вы хорошо знали Устинью? Нет, конечно. С ней общались мои родители, когда-то мы снимали у неё дачу, 100 лет назад. А родители продолжали с ней поддерживать отношения. Я же её видел последний раз, когда мне было лет 16, наверное. А почему вы тогда пошли на похороны, если это не близкий вам человек? Ну, потому что мне отец позвонил и сказал, что Устинья умерла, кстати, её юбилеи. Вот и попросил сходить на похороны. У меня родители живут не в Петербурге, поэтому на похороны они не могли приехать и попросили меня. Я от их имени венок купил. Если бы они не попросили, я бы, конечно, не пошел. — А отец ваш откуда узнал, что она умерла? — Понятия не имею, — пожал кричами Волков. Вероятно, ему кто-нибудь позвонил из родственников. Я же говорил, что они поддерживали отношения с Устиньей. Там, кстати, были те, кто дачу у нее снимал, в том числе и ухтомский с семейством. — А вы с ухтомским разговаривали на похоронах? — Ну так, конечно. Мы же в детстве вместе на даче были, дружили. И с внучкой Устиньей тоже. Я бы вряд ли кого узнал, лет-то сколько прошло. И этот тип тоже там был. Скорее всего, чей-то родственник. Он почти со всеми разговаривал. И с вами? Да, со мной тоже. Я теперь вспоминаю, что он спрашивал, как бы между прочим, давно ли я у тени Филиппов узнал. Волков о чём-то задумался. А он представился? Нет, насколько я помню. Может быть, спросить у её родственников, там были её дочери, внучка, внук, интересно. Её же убили, как я понял, это было ограбление. А вы говорили с роднёй? Расценник кивнул. Ну и они его знают? — Нет, так же, как и вы. — А с чего вы взяли, что он связан с убийством Ухтомского? Арсений неопределенно пожал плечами. — То есть вы подозреваете его? Вычислили, что он был на похоронах Устини, изучили всех присутствующих на этих похоронах и вышли на меня, так? — Да, согласился Арсений, слегка усмехнувшись. — Ага. Волков снова задумался и замолчал. У него зазвонил телефон, он посмотрел, кто звонит, ответил, попросил перезвонить. — А я рассматривал его. — А я рассматривал его. Его движения и выводы были быстры и достаточно точны. Он попадал в круг наших подозреваемых, и я пытался понять, может ли всё, что он говорит, быть обманом. Насколько он честен? Можно ли ему верить? И чего хочет добиться Арсений? Он явно что-то задумал. Так, что-то не сходится, продолжил антиквар. Мне очень интересно узнать, как этот господин. Кстати, а что за станный портрет? Необычный авторобот. Как будто настоящий портрет — А это и есть настоящий, — пояснил Арсений, — его нарисовала Ирина, внучка Устини, она же художница, и мы ее попросили. — Я так и не понял, с чего вы взяли, что он имеет отношение к убийству Ухтомского, — развел руками Волков. — Потому что он никому не известен, и одно это уже вызывает подозрение, — довольно туманно объяснил Арсений. — Стоп. Если он был на похоронах Устини, соответственно, он должен быть подозреваемым в убийстве Устини, так? — А при чем тут Ухтомский? Какая связь между двумя убийствами, я не понимаю. Волк не усмехался, как раньше, был очень серьезен и вопросительно смотрел на Арсения. «Да», — ответил тот, — «между убийствами есть связь. Только никому, пожалуйста, не рассказывайте, это тайноц», — и приложил палец к губам. И изумленно посмотрел на него. Иногда его страсть к театральности переходит границы. Он так оберегал всю информацию, чтобы ничего не досталось Громову и вдруг треплется с подозреваемым в убийствах. «Не может быть». Какая может быть связь между старухой, к тому же бедной, как церковная крыса, и преуспевающим бизнесменом довольно богатым, чушь, — заявил Волков. Кстати, этот тип был и на похоронах Ухтомского, — услужило, — сообщил Арсений. Да ладно, — изумился антиквар и притянул. Так, значит, это не просто знакомый или родственник. Не зря он мне показался подозрительным. Слишком внимательно он меня рассматривал. Я сразу поймал взгляд этого козла. А откуда вы узнали, что он был на похоронах Ухтомского? На фотографиях? А вы не пошли на похороны Ухтомского? Я? Нет. Может, и надо было, но как-то всё-таки мы не близкие друзья. Короче, я решил не ходить. А что, там кто-то снимал похороны? Да, довольно подробно. И мы там обнаружили его, он ходил, разговаривал со многими. Но что-нибудь подозрительно. Может, мне отсканировать его портрет? А вам-то зачем оделся в орсении? Собственно, мой интерес в этом и заключается. Не люблю, когда подозрительные личности появляются в моем окружении. У меня, знаете ли, очень специфичный бизнес. А отдел безопасности углавляю я сам. Вот, кстати, у меня к вам деловое предложение. Я бы вас нанял. Конфликта интересов с вашими работодателями не будет. Нужно найти этого типа. Меня, честно говоря, не слишком волнует, убийца он или нет, но мне нужно удостовериться, что он действует не против меня. Когда вы его найдете, я должен с ним поговорить. Полчаса, не больше. А потом делайте с ним, что хотите. Сотня. Устраивает. Да, Волков был, безусловно, деловым человеком. Делал предложения легко и быстро. Но Арсений меня поразил больше. Каждому, сказал он, обменяемся телефонами. Этого я не ожидал. Продаться за сто баксов к какому-то сомнительному типу и непонятному в своих устремлениях. Кто он на самом деле? И что ему нужно? Скользкий тип. Визитка Арсения уже лежала на столе, поэтому осталось только Волкову передать ему свою визитку. Потом он взвёк из ящика стола десяток купюр по пять тысяч и сообщил, что это задаток. А ещё семьдесят пять тысяч будет урчено после того, как мы поймаем этого типа. Ну и ну. У меня заребело в глазах от денег, а мой приятель и глазом не моргнул, сунул их к себе в карман вместе с визитной карточкой антиквара и невозмутимо произнёс. Ещё парочка вопросов. Где вы были первого ноября и двадцатого октября? «Первого убили ухтомского», — кинул Волков. «А двадцатого? Что было двадцатого? Погодите-ка, в этот день не старушку ли прихлопнули, а?» Арсений кинул в ответ. «Но «Ну, вы даете, — изумился антиквар, — вы что думаете, что у нее была какая-нибудь интересующая мне дорогая вещь, из-за которой я ее и убил?» И засмеялся. «Боюсь, что единственным антиквариатом была она сама. Да и для убийства ухтомского у меня не было ни мотива, ни возможностей. И с какой стати я бы вам платил деньги? Сейчас посмотрю». Он изрек из другого ящика красивый ежедневник и стал его листать. «Так, 1 ноября. Был на работе с раннего утра. Потом у меня была встреча с женщиной в ресторане в 14 часов. Потом мы поехали к ней, и пробыл я там часов до 4. Около пяти вернулся на работу и был здесь до позднего вечера. Сразу скажу, что имени женщины я вам не дам. Слишком у нее высокопоставленный муж». «А ваш персонал подтвердит ваше перемещение?» «Спасил я его». «Ну, персонал вряд ли вспомнит», — ответил Волков. «Но у меня камеры везде, пишущие». И на выходе, и в зале, и с черного хода. Так что незамеченным не проскочишь. Теперь 20 октября. Он снова покопался в своих записях. День был сложный. Я все время был на работе. С раннего утра до позднего вечера. Сейчас. Он нажал кнопку, и в дверях тут занарисовалась девушка из зала. В руке у нее были блокнот и ручка. Посмотри, пожалуйста, записи с камер, со всех. За 20 октября и 1 ноября. Скопируй и перешли мне на почту. Велел ей Волков и обратился к нам. Но вот и мои алиби. А теперь я всё-таки проверю ваши. Не люблю рисковать деньгами. И стал звонить генеральному директору концерна, на который мы работали.